Глава девятнадцатая «Так, мы же сейчас ничего не нарушаем? Что там с твоим именем?» Оставив близнецов у дракона, Лили затащила одного Мирука в спальню, чтобы выяснить все подробности именно с ним. Девушка подозревала, что, несмотря на убедительные клятвы и честные взгляды, самоцвет плетет за ее спиной интриги. Причем не Бул, вероятнее всего, в курсе и прикрывает своего соперника. Но оба заговорщика ни за что не признаются, если их пытать вместе. Значит, придется вытряхивать из них правду по очереди. «Даже я понимаю, что мы спалились везде, где могли, и теперь полностью зависим от прихоти изначальных». Притопнув ногой от злости, Лиля гневно зыркнула на упорно молчащего мужчину. Внезапно из ее пальцев вылетели зеленые толстые нити и осуществили скрытое желание владелицы. Со всей силы хлестанули по телу Мирука. Досталось сразу и ногам, и рукам, и даже спине. Кристалл вздрогнул, его верхняя губа дернулась, зубы и кулаки сжались. «Ой!» — испуганно охнула Лиля, закрывая глаза и пытаясь успокоиться. «Плохо, что магия у нее нестабильная и эмоционально зависимая. Но радует, что самоцветы магию чувствуют. Значит, потом можно будет поэкспериментировать. Потом. И не с болью, конечно. А сейчас гораздо важнее достучаться до упрямого мужского разума, убедить рассказать все. Госпожа, вы даже когда злитесь, такая милая? Пока Лилия стояла, зажмурившись, Мирук бесшумно приблизился, обнял и нежно поцеловал девушку прямо в закрытые глаза. Я понимаю и принимаю ваш гнев, но клянусь, вы абсолютно чисты с точки зрения закона. А мне надо явиться в департамент клана нефритов пройти испытания и получить право на проживание в Динвишвуде. Только тогда я получу документы и новое имя. Отлично. Глубоко вдохнув, Лиля распахнула глаза и утонула в двух зеленовато-желтых омутах. Как так вышло, что всего за несколько дней этот мужчина стал ей так нужен? Любой. И с прошлым, аристократически возвышенным лицом, и с новым, более простоватым, но не менее харизматичным. Тело у него не менялось, но и это почти не имело значения. Притягивало то, что внутри. Поразительная смесь мудрой теплоты и расчетливого коварства. Хитрости, изворотливости, преданности и нежности. Как все это в него вмещается. Лёгкий, как дуновение ветерка, поцелуй обжёг губы. Мик и Лиля оказалась на руках у Мирука, И еще Мик, и они оба очутились на кровати. Конечно, не для того, чтобы обсуждать поездку в департамент клана и какое-то очередное неведомое испытание. Витая в облаках и наслаждаясь каждым прикосновением, Лилия утешала себя тем, что вскоре она как-нибудь вывернется и добьется того, чтобы ими руку было с ней хорошо, не только эмоционально, или как там он удовлетворяется, но и физически. Даже засыпая, Лилия фантазировала, как у них все будет хорошо. Сначала здесь, потом на земле, когда они туда вернутся. Просто если думать лишь о налогах, изначальных и дуэлях, свихнуться можно. Но утром, после завтрака, пришлось все же начать думать и о деньгах, и об изначальных. Вернее, о законах, которые они придумали. Я поеду с тобой, мне же интересно. Посижу где-нибудь поблизости, заявила Лилия, стоилами руку лишь заикнуться, что он отправляется в департамент за документами. «Да там просто банальное свидетельствование первой формы и выводы об оценке возможности второй». Попытался отговорить девушку самоцвет. «Ты специально, да?» Тут же вмешался в разговор Небул. «Вон как у нее глаза сразу загорелись. Вернейший же способ спровоцировать любую бабу что-то сделать — попытаться ей что-то запретить. Скучно там будет. Да даже мне теперь хочется узнать, что это за освидетельствование такое». «Ты не прав. Некоторые женщины при словах «банально» и «скучно» сразу теряют интерес. Но к нашей госпоже это не относится», — усмехнулся Мерук. «Значит, придется добираться через портал, а не пешком». «Пешком? Ой, да ладно, серьезно! Ты собирался переть в столицу пешком? Спятил?» Небул демонстративно покрутил пальцем у виска. «Я же молодой кристалл, почти без задатков магии», — рассмеялся Самоцвет. «Вряд ли кто-то из сотрудников департамента был на аукционе и видел дуэль. Но вот если они заметят рядом со мной вас...» Тут Мирук, повернувшись к Лили, низко склонил голову. «То могут что-то заподозрить. Слухи уже наверняка поползли». «Но я хочу быть с тобой рядом», — заупрямилась девушка, растерянно покосившись на Небулу в поисках поддержки. «Вдруг что-то случится?» «Тогда уж лучше взять с собой Фархата», — вполне логично предложил дракон. И естественно, Лили тут же одарила его недовольным взглядом. Разве что вслух предателем не обозвала. И, поджав губы, хмуро оглядела всех мужчин. «Значит, пойдем втроем. Вчетвером. Фархат будет рядом со мной, Фангис рядом с Мируком. Это всего лишь испытание первой формы». Опять попытался возвать к разуму госпожи старший самоцвет, но, смирившись с непонятно из-за чего вспыхнувшей настойчивостью, смиренно вздохнул. «Хорошо, как пожелаете. в Вчетвером, так в вчетвером». Лиля прекрасно понимала, что Мирук разбирается в местных реалиях намного лучше, чем она, и что с ним ничего не должно случиться, но отпускать его одного не хотелось, особенно после вчерашнего вечера воспоминаний. «Так и до да паранойи недалеко» шепотом пожаловалась девушка небулу пока тот создавал им портал за каждым углом изначальные мерещтся в столице они нас не тронут стоявший рядом мирук благодарно улыбнувшись дракону приобнял лилию и нежно поцеловал ее в макушку там же кругом родониты и гранаты вот уж кому безразлично алмасты или бирюза их даже цитрины побаиваются эти краснолицы просто помешаны на законах почти успокоил Выдохнула девушка, подхватив Мирука под руку и вцепившись в него изо всех сил. Ей даже перед дуэлью не было так страшно. Наверное, потому что плохо представляла, чего надо бояться. Теперь же ее воображение напиталось в волю. И изначальных видела, и сражения, и то, как чуть не спятили Фархат с братьями. Нибул создал портал в лесу, чтобы не привлекать лишнего внимания. Так что до города пришлось идти еще минут двадцать вдоль широкой дороги, по которой то и дело мелькали сплющенные овальные аппараты, больше всего напоминающие уменьшенные копии кораблей инопланетян из фантастических фильмов. Колес у них не было, но при этом летали они достаточно низко, не выше полуметра от Земли. Внутри них сидели люди, то есть самоцветы, причем не только белокожие. Встречались и серые, и розовые, и желтые, от медового до лимонного, и красные. Свет волос тоже был разнообразный, и привычных лили оттенков, и совершенно неестественных. «Как же здорово, что вы у меня нормальные, а не попугайчики!» Искренне, пусть и абсолютно неполиткорректно, восхитилась девушка, провожая взглядом очередную инопланетную тарелку с зеленым кристаллом внутри. «А почему у нас такой машинки нет?»